Глава двадцать шестая Лето 1980 года Она пулей выскочила из больницы. Руки дрожали. Оглянулась на окна третьего этажа. В операционном блоке зажглись яркие огни, высветив помещение полыхающим белым светом. Ей чудилось, она слышит голос, эхом, оглашающий пустынные окрестности двора. «Ма-зи-ла! Ма-зи-ла!» Господи, подумала она, встряхнув копной рыжих волос. Мальчик мой, потерпи. Никакое ты не мозило. Никто не смеет так называть тебя. Никто. Анна оглянулась по сторонам. После 9 вечера жизнь в городе замирала, прекращалась. Лишь возле кинотеатра Москва на склоне ручья, да примыкавшего к нему пивного бара "Ладья" группы тёмных личностей продолжали активность. Милиция В 1980 году особенно свирепствовало в части тунеядства, пьянства, проституции и прочих нежелательных явлений, которые могли опорочить главный спортивный праздник страны Олимпиаду-80. Можно было попробовать добраться до Свалки пешком, а вось кто-то будет проезжать и подбросит её, но надежды на это было мало. Оставалась гостиница спортивная Рядом с ней находилась стоянка такси. Там часто парковались машины из Москвы, чтобы дождаться утра и вернуться назад с пассажиром. Через десять минут она добежала до гостиницы. В свете парочки фонарей под пышными каштанами небольшая компания распивала пиво. «Сразу видно приезжие», — мелькнуло у нее. Милиция обычно не трогала постояльцев в гостинице. Среди них попадались директора предприятий, ответственные партийные работники, функционеры. и было дано указание людей не трогать этим пользовались и некоторые горожане на проезжей части у знака стоянки такси стояло три жёлтых волги с шашечками зелёные фонарики в левом углу лобового стекла означали свободен что не всегда соответствовало истине анна метнулась к первой машине открыла пассажирскую дверь полусонный водитель в болотном джинсовом костюме явно готовившийся к длинной ночи поднял косматую голову. Девушка, только если в Москву, по городу не езжу. Мне надо на свалку, сказала она, чувствуя жуткое смущение. Её однозначно приняли за проститутку, а в другой раз это могло и польстить, но не сегодня. Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано, все с работы идут, а она тут как тут. Когда к водителя дёрнулся. Куда? На свалку. Тут недалеко, километров 10-15. Анна не знала, сколько это может стоить и как правильно просить шеферюк, чтобы не отказали. В 80-х годах прошлого века таксисты были отдельной кастой, которая формально хоть и входила в сферу услуг, на деле же представляла собой закрытое общество с неписаными правилами и законами. Таксисты были своего рода мариками со всеми присущими им привилегиями. зарплатами и орелом недоступности. Только браздили они не моря и океаны, а дороги родной страны. Таксист взялся за руль, приподнял рыхлое туловище, потом снова опустился в кресло. — Не-е-е, спроси сзади. Целый день простоял, может, и поедет. Он вынул сигарету из пачки опал и закурил, щуря глаза от едкого дыма. — Постой. Вдруг сказал он. Анна замерла у двери, которую собиралась захлопнуть. Э, что тебе там надо? Нас волки-то в такое время. Может, спасибо нет, сказала она жёстко, захлопывая дверь. Таксист поперхнулся дымом. Ну как хо? Дальше она не расслышала. Вторая машина также отказалась терять место в очереди, как и третья. Они стояли на Москву и готовы были простоять здесь год, отвергая любых других клиентов, но не сдвинуться с места ни на шаг. Отбесиле Анна сжала кулаки, слёзы подступили к глазам, она прижала сумочку к груди, беспомощно оглядываясь. У входа в гостиницу на освещённом крыльце стояла тучная женщина-администратор. Заметив Анну, она покачала головой. Совсем девки стыд потеряли. Донеслось до неё презрительное ворчание. "А она ведь и не скажешь, что я заплачу вдвойне". Попыталась Анна сказать сквозь приоткрытое окно водителю последней в очереди Волги. Тот плевал семечки прямо на асфальт возле своей двери и даже не повернул головы. "Сказал: "Не поеду. Я и так здесь сотки уже торчу. Сдвинусь". Сразу моё место займёт другой. Ты что ли мне как до Москвы платишь? Сколько? Быстро спросила Анна. Водитель лениво повернул голову, чтобы раз и навсегда справадить неудобную клиентку, он с наглым прищуром, раздевая её взглядом, сказал: "Сотка". Анна пошатнулась. И зде же ехать от силы 15 км. По счётчику 20 копеек за километр это Вот и езжай по счётчику. Он сделал радио погромче. Из скрипящих динамиков раздался голос Аллы Пугачёвой, исполняющей песню Этот мир. Анна отошла от стоянки, присела на краешек скамейки возле закрытого газетного киоска. Тёплый летний ветер шевелил её волосы, а слёзы, стекая по щекам, капали на безвольно опущенные руки. Она смотрела на город, который до сих пор казался ей милым и родным, таким уютным в своём приземистом очаровании, живым, немного сонным и всегда дружелюбным. Но теперь из темноты колючей и опасной торчали шипы, нет, когти. Пасть города раскрылась, и он готов был сожрать её ребёнка. Ну вот вы где. А вдруг услышала она за спиной. Я вас уже полчаса ищу, объехал всё о кругу. Она обернулась и в свете жёлтых фонарей не сразу поняла, кто этот щуплый пренёк, протягивающий ей худую руку. Быстрее, сказал он. Время ещё есть, но его очень мало. Я подумал, что в такое время вы скорее всего не сможете никуда уехать. Он кивнул на таксистов, бросающих на него настороженные взгляды. Этих мыри даже мать родную не подвезут. Пробовал как-то. Он показал кулак ушастому водителю в Крайней машине, тому, что грыз семечки. Тот вскинулся, но вылазить из безопасного местечка не решился. "Бежим, вон моя копейка, вернее, отцовская. Когда я поздно дежурю, он разрешает брать, чтобы до дома добраться. Мы живём на окраине, возле Кащенко". "Не страшно?" Попыталась она улыбнуться. Лукин скривился. На первом курсе я проходил там практику. Они сели в машину, хлопнули дверями. Он выжил газ, и машина, подскакивая на ухабах, помчалась по пустынной улице у городка. Фары периодически выхватывали улицы, здания, таблички, ворота, магазины и бочки с квасом. Но она почти ничего не узнавала. Город стал чужим, незнакомым, старым и страшным. Что она вообще знала о нём? Ничего. Приехала по распределению, родила Андрея от человека, который её бросил. Думала, пережить этот ужас в маленьком городке будет проще. В общем, так и оказалось. Но она боялась задавать вопросы. После того, как они проскочили знак городской черты, она сказала: "Спасибо вам". Лукин, всматриваясь в темноту, ответил почти сразу: Знаете, я всегда хотел стать доктором, хирургом или кардиологом, но иногда мне кажется, что очень многим тут нужна совершенно другая терапия. Что вы имеете в виду? Таксистов? Это просто жадность. Не только жадность. Там целый клубок пороков. А как было бы хорошо, сделал укол, и человек всё понял, осознал. Она покачала головой. Юный, наивный Всё у него впереди. Я никогда не был на той свалке, признался он. Только примерно знаю, где она, и карты нету. Они мчались на северо-восток. Справа от трассы шумел полноводный ручей, склонившиеся над ними плакучие ивы отражались в журчащей воде. Луна за городом светила очень ярко, её свет заливал всю округу серебряным маревом, и хлопья тумана в низинах ручья казались зловещими. смутными призраками. Как же мы его там найдём? Она сжала кисти в кулаки, костяшки пальцев побелели. Стрелка спидометра замерла на цифре 90. Лукин гнал во весь опор. Он прекрасно понимал, что промедление на полчаса-час может быть фатальным. Она не найдёт его там, даже если сможет уехать, сказал он сопыкино. И что ты предлагаешь? У меня машина отцовская внизу. Если вы отпустите, я мог бы попытаться найти этого. Сапрыкин обвёл собравшуюся бригаду взглядом, потом посмотрел на него поверх очков. Ты единственный, кто его видел, так что если уверен, что это единственный шанс, нужно его использовать. Хотя я думаю, в лаборатории что-то намудрили, представляешь, Коля? Нулевой резус. Ты хоть раз в жизни с таким встречался? Анастозиолог удивлённо поднял брови. Что? Нулевой что? Резус-фактор. То есть его кровь точно подойдёт нашему пацану. А другой замены у нас нет. Если отправлять запрос в Москву, то не успеем, сказал анастодиолог. Да. Лукин уже скинул халат, маску и бежал к выходу. Какие бы гадости Сапрыкин ни говорил, есть в нём всё-таки что-то человеческое. думал он, перепрыгивая через три пролёта больничных ступенек. Через полчаса езды по грунтовке перед ними показался холм, выделявшийся в подсвеченном пространстве тёмным монолитом. Кажется, это оно, тихо сказал Лукин. Ещё через 100 м справа показался указатель: Городская свалка направо, 500 м. Машина медленно свернула, теперь они еле тащились. Дорога здесь была усеяна выбоинами. Копейка раскачивалась как утлая су дёношка в открытом океане. Смотрите воба, сказал он. Думаю, должно быть что-то похожее на садовые домики, сарай, где они живут. А разве милиция ими не занимается? Как мне объяснил один такой товарищ, все больницы их пытаются лечить. труды устраивать, но они всё равно сбегают и возвращаются к прежнему образу жизни. Проще делать вид, что их нет. В конце концов, здесь они и сортируют мусор, и формально работают по договору. Не все, конечно. Они подъехали к самой горе мусора. Она была не такой уж и огромной, но всё равно впечатляющей. Возле её кромки пролегала колея, по которой мусоровозы ежедневно привозили сюда городские отходы. Когда-нибудь она разрастётся и проглотит весь город, подумала Анна. Случится это незаметно, никто и не поймёт, что произошло. Объедем вокруг, а там посмотрим, предложил Лукин. Может быть, здесь есть сторож, хотя я сильно сомневаюсь. Зачем сторожить мусор? Машина медленно пробиралась вдоль мусорной гряды. Луна в чистом звёздном небе висела словно прожектор. Тени здесь были чёрными, резкими и пугающими. Анна первая заметила старика. Он стоял на возвышенности. Мусор в том месте образовывал плато, и старик будто управлял гигантским мусорным кораблём с командного мостика. А возле него на вострив уши замерла худая собака. Её чёрные глаза блестели жутким отблеском. Вон он, смотрите. Анна вскинула руку к лобовому стеклу, указывая направо вверх. Это же он, да? Лукин прыгнул с икрулю, глянул сквозь запылённое лобовое стекло по направлению её руки и тотчас нажал на тормоз. Да, это он. Совершенно точно. Ну и бродище, ума не приложу, как он за ней ухаживает. Лукин посмотрел на Анну. Только давайте договоримся, говорить буду я. Вы на взвоте, можете что-нибудь ляпнуть, от чего его потом вообще никуда не вытянешь. Хорошо, я постараюсь. Это ради вашего же блага, то есть сына. Да, я буду молчать. Идём. Он заглушил двигатель и открыл дверь машины. Старик копался в куче мусора, увидев двух человек, мужчину и женщину, разбирающихся вверх по завалам, он выпрямился и замер. Когда между ними оставалось метров 5, собака глухо зарычала, но с места не сдвинулась. "Стойте!" предостерёг старик. Они замерли. Лукин поднял лицо, и луна осветила его черты. Старик вздрогнул. "Какого чёрта? Это вы, доктор? Что вы здесь делаете так поздно?" Старик был в каких-то лохмотьях, но, кажется, это его совершенно не волновало. На пальцах рук блестели перстни с головами змей и черепами, шею украшала массивная цепь с медальйоном, и весь он походил на опасного бродягу, а в голове которого чёрт знает что. Впрочем, приступы эпилепсии лишь подтверждали эти опасения. Старик был явно не в себе. По пути к свалке Лукин высказал эти опасения Анне. При переливании крови реципиенту Могут передаться на следственные болезни донора. Но она лишь пожала плечами. «Разве у нас есть другой выход?» «Я привез вам лекарство», — сказал Лукин, косясь на собаку. Та внимательно следила за каждым его движением. Ее уши, стоящие торчком, кажется, улавливали даже биение его сердца. Собака чуяла, что-то не так, бросая быстрые взгляды на старика. Где-то внизу, в темноте, скрытый густым кустарником, шумел ручей. Кому пришла в голову идея начать свалку возле ручья, который течёт через весь город, подумал Лукин. Держите, он протянул картонную упаковку таблеток. Мне уже лучше, сказал старик сухо. Потом посмотрел на собаку и продолжил. Спасибо, доктор. Иногда эта дрянь приближается, и я чувствую себя беспомощно. А здесь он окинул взглядом мусорные таросы, такого точно не найти. Смуглая кожа старика, пышная седая борода, шевелюра, отменные зубы всё это выдавало в нём человека южного, но определить национальность не представлялось возможным. Анна смотрела на него, и ей всё больше казалось, что где-то она видела этого человека, только где? Вы же пришли не просто так. сказал старик. Скоро полночь. В это время здесь, кроме меня, ещё нескольких человек. Никого больше нет. Анна открыла было рот, но Лукин Твёрже сжал её руку. "Я хотел бы попросить у вас одолжение. Нам нужна ваша помощь". Старик покачал головой. "Помощь моя?" Кажется, он был удивлён. "Помните Я, чтобы выяснить причину вашего недомогания, взял у вас кровь. У нас сейчас в операционной маленький мальчик, и если мы не найдём ему кровь, если не отыщим то, что подойдёт, голос Лукина дрогнул. Понимаете, у него вторая отрицательная, и у нас нет ни грамма этой крови. Можно было срочно выехать в Москвун, но мы не успеем. Глаза старика блеснули. Собака едва слышно заскулила. И этот звук, протяжный, долгий и жуткий, вызвал мурашки на спине Анны. "Тише, тише", сказал старик собаке. "Я знаю". "Что вы знаете?" спросила Анна хриплым голосом. Старик погладил собаку по голове. "Это я не вам, это я ей", сказал. Анна ещё сильнее сжала руку Лукина, а тот, не сводя глаз с собаки, продолжил: И после того, как пришли ваши анализы, выяснилось, что ваша кровь подойдет. Она уникальна, потому что у нее нулевой резус-фактор. Понимаете, у нас есть около часа и... И если я уйду отсюда, мое место займут другие. Их потом не остановить. Они как болезнь, как плесень. Все пожирают. И чего касаются, гниет и умирает. Медленно, мучительно и неотвратимо. На хуже всего, что это происходит незаметно для них самих и для вас тоже. Анна посмотрела на Лукина. Кажется, она поняла старика. Но что теперь можно сделать, если такие люди уже в городе, в самом его центре, в такси, на почте, в магазинах, в паспортных столах, ателье и на рынке? Они везде. Если сразу не сдерживать, Она будет распространяться. Она зальёт город гноем и станет проклятьем каждого жителя, каждой семьи, каждого человека, говорил старик тихо. Лукин воспринимал эту речь скорее как бреджание сумасшедшего старика, не более. Он не видел расширенных от ужаса глаз Анны, которая словно в подзорную трубу, обращённую в будущее, Ваочаю наблюдала эту картину. Может быть, сказал Лукин, вы и правы, а может и нет. Заразу можно остановить и другими способами. Фармацевтика. Исследования идут вперёд. Вам не обязательно брать всё это на себя. Он говорил это старику, и Анне было неловко за слова молодого доктора, словно он считал старика умалишённым, ненормальным, больным. Тот посмотрел на Лукина с грустью. «У вас все еще впереди», — сказал он. А не показалось, что змея на одном из его перстней зашипела. Гадкая чешуя пришла в движение и заструилась вокруг пальца. Лукин сделал полшага назад. Анна почувствовала, что рука его дрожит. «Поздно», — подумала она, — «поздно отступать». «А вот у нее», — сказал старик. Всё решается именно сейчас. Сегодня, и она уже знает, что бывает, когда все двери закрываются. Он поднял толстую, отполированную до блеска палку, на которую опирался всё это время, и с силой воткнул её в кучу мусора перед собой. Кажется, свалка содрогнулась. Может быть, им показалось, но тяжёлые пласты в глубине многотонной смердящей туши пришли в движение. Словно коварные плывуны, они стали буквально оседать под ногами, засасывая людей внутрь. "Идём", быстро сказал старик, хватая Анну за руку. Он удивительно проворно заскользил по краю мусорной насыпи, проваливающейся за ними в бездну. "Времени нет". Непонятно как, много из того дня напрочь оказалось стёрто в голове Анны. Они спустились вниз к машине. Лукин открыл заднюю дверь, пропуская старика, и тот, бряцая своими безделушками, взявшись за верхний край двери, протиснул крупное тело внутрь. Машина ощутимо просела, словно не человек, а огромный медведь, взгромоздился на заднее сиденье. "А как же собака?" вспохватилась Анна, вспомнив про пса. Его тоскливый, невыносимый жуткий вой разлевался по безмолвной мусорной пустыне, вызывая отторпь. и желание как можно быстрее покинуть это гнилое место. Лукин умоляюще глянул на Анну, но дверь перед стариком не захлопнул. Тот молча сидел в машине, глядя перед собой. Его лицо ничего не выражало, но он будто страшился этой тесной кабины и замкнутого пространства на заднем сиденье. Несколько мгновений спустя старик встряпенулся, тряхнул головой, а в ухе его зазвенело несколько колочек. Только сейчас Анна их заметила и поразилась. Пожалуй, впервые в жизни она видела пожилого человека, мужчину, дедушку, который, судя по возрасту, участвовал в войне с проколотыми ушами. Её глаза расширились. В 80-х годах подобные украшения у мужчин в Советском Союзе немыслимое дело. Может быть, для американских хиппи, фотографии которых нет, нет, да и появлялись на страницах журнала Огонёк. В связи с Олимпиадой 80 это было привычным делом, но в стране советов точно не приветствовалось. Тифон повёл носом старик точь-в-точь к диким медведям, и в тот же миг вой прекратился. Аллонный пейзаж обвалился в пустоту. Замер. Горы мусора повисли в небытие. Такую тишину Анна никогда не слышала. Куши словно ватой заложило, и она мотнула головой. Дюфлан останется сторожить вместо меня. Надеюсь, он справится. А с вашим, где вы живёте? С вашим жилищем ничего не случится? Голос Анны прозвучал как чужой. Моим жилищем? Старик ухмыльнулся. У меня нечего взять. Но если кто-то решит поживиться, боюсь, он будет жалеть об этом вечно. Его глаза пылхнули серебряным огнём. Анна вздрогнула. Поехали, доктор, отрывисто сказал старик, вновь опуская голову к полу. Ему явно было не по себе. Времени нет. Анна забралась на переднее сиденье. Лукин развернул копейку и посмотрел в левый верхний угол лобового стекла. Анна повернулась влево. Там на верху стоял худой, ободранный пёс. Он смотрел на отъезжающую машину, словно всё понимал. Почему он не ринулся за машиной? Почему не залаял, не попрощался с хозяином, и как он вообще понял, что его оставляют тут одного? Они домчались до больницы за рекордные 40 минут. Старик всю дорогу молчал и смотрел в пол. Лишь когда они въехали в город и огни осветили улицу, в машине стало светлее. Он приподнял голову. Вы жили в Огинске? спросила Анна. Или вы не отсюда? Он не сразу ответил, рассматривая здания и пустынные улицы. "Я не из этих мест. Но этот город напоминает мне", он вздохнул и не договорил. "Долго ещё ехать почти на месте", ответил Лукин. Они заехали на стоянку городской больницы. Окна реанимации светились голубоватым светом. Анна снова стала бить дрожь. Не волнуйтесь, сказал старик, выбираясь из машины. Всё будет хорошо. Он подал ей руку. При взгляде на его пальцы, увешанные странными перстнями, которые совсем не походили на игрушечные или бутафорские, найденные на свалке, ей и обо всем стало не по себе. Огромные из белого золота или платины, увенчанные чёрными и кровавыми камнями, горящими в свете уличных ламп, с головами тигров, змей, драконов, сделанных настолько искусно, что звери казались настоящими, только замершими на руках своего хозяина. "Откуда у вас это?" Она смутилась, но не могла не спросить. Она чувствовала, что должна спросить. Старик выставил питерню перед глазами. Ей показалось, что перстни на его пальцах шевелятся. Но, конечно, это была лишь игра света и тени, блики на светлом металле. Он подмигнул ей, а в глазах пробежала волна от глубины, от которой она чуть не задохнулась. Потом взялся пальцами за средний палец и стянул перстень с головой змеи, из пасти которой выглядывал раздваивающийся язык. На месте глаз у змеи сверкали два камня цвета рубина, чешуя переливалась, словно живая. Возьми, подаришь сыну, когда вырастет. Она замотала головой, но он взял её руку, вложил туда перстень, потом закрыл её кулак и сжал. Не потеряй. Идём быстрее, позвал Лукин. Старик засеменил к входу. Анна покачиваясь шла за ними, перстень жёг руку. Она не замечала, как по щекам стекают горячие слёзы. Вам придётся остаться здесь. сказал Лукин Анне. А вы со мной. Старик поплёлся за доктором в темноту больничного коридора. А в больничном окружении он казался самым обычным старым человеком. Перед тем как скрыться за поворотом, он повернулся, и Анна увидела его глаза чёрные и бездонные. Через 3 с половиной часа ожидания, когда неизвестность то и дело повергала её в пучину отчаяния, выворачивая наизнанку и заставляя при каждом стуке шагов в темноте неметь сердце от ужаса, в длинном коридоре появился белый халат, который она поначалу приняла за призрака. В больнице к этому часу уже давно никого не было, даже дежурный на первом этаже клевал носом. Она вскочила, Сердце забилось со скоростью парового молота, в горле, в висках застучало, ноги, едва она поднялась, подкосились, и она чуть с ней упала. Это был доктор Сопрыкин. Уставший, с темными кругами под глазами, на лбу испарено. Лицо его, куда вглядывалась Анна, в надежде определить результаты операции, ничего не выражало. «Доктор?» Упавшим голосом сказала Анна и отшатнулась. Она бы, наверное, упала, но Сапрыкин успел подхватить её и удержать. А в его лице, может быть, ничего и не было, кроме усталости, но всё же Анна уловила шестым чувством, материнским чутьём, он был не удивлён. Он был шокирован, и потому его глаза были так широко открыты, будто он только что столкнулся с чем-то не входящим в узкий круг его научных представлений. С мальчиком всё хорошо, выдохнул он. Мы успели, понимаете? Он взглянул ей в глаза. Наверное, нет. Наверное, вы не понимаете. И я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Тут он начал нервно смеяться, и Анна поняла, что у него нервный срыв. Он не контролирует себя. Хотя нет. Я как раз понимаю. Мы сделали это. А вопрос как? Как мы это сделали? Кто мне на него ответит? Мы же все неверующие, атеисты, коммунисты. Он посмотрел на Анну, отпустил её руку. Вам, конечно, повезло, что вы такая. Не спасовали, не испугались пойти к чёрту на кулички ночью одна. Лукин не в счёт. Мальчишка, хотя он молодец, не спорю. Таких бы побольше, чтобы душой болел. И не боялся ничего. Не боялся, как я боюсь. Господи. Саприкин поднял руки к больничной люстре, и в этом театральном жесте не было ничего театрального. Господи, прошептал хирург одними губами. Упокой его душу и прими в своё царство небесное. Он это заслужил.